11 глава. Авроре казалось, что она плывёт. Слышались приглушённые голоса, которые доносились откуда-то издалека. Девушка приоткрыла глаза. В небе сияла полная луна. Аврора различала деревья, что росли с обеих сторон, и тень огромной птицы. Аврора попыталась заговорить, но её вновь одолел сон. Ей привиделась странная картина. С детства знакомая милая тень рядом с ней... пёс или волк. Они стояли перед терновой стеной и удерживали от вторжения целую армию. Вроде бы Авроре полагалось испугаться, но она ничего не боялась. Во сне она парила над битвой, точно зная, что с дорогой тенью и волком ничего плохого не случится. Позже Аврора проснулась, чувствуя себя гораздо бодрее. Девушка огляделась по сторонам. Она сидела на зелёной поляне, окружённой деревьями, неподалёку ж у р ч а л ручей. Полянка напоминала ту, на которой стоял их дом, но это была не она. Деревья здесь были гораздо старше. На толстых ветвях росли крупные зелёные листья. Воздух свежее, а трава мягче. Аврора испытывала похожие ощущения, когда стояла у терновой стены. Теперь они усилились. Аврора поняла, она больше не в мире людей. Где же тогда? Похоже, кто-то стоял позади и следил за ней. О чём напоминало это чувство? Девушку озарила догадка, словно облачко уплыло и больше не загораживало собою солнце. Аврора улыбнулась. Тому, что она очутилась на этой полянке, есть только одно объяснение. — Я знаю, что ты здесь, — сказала девушка. — Не бойся! Спустя несколько мгновений позади неё раздался голос. — Я не боюсь. Аврора от радости чуть было не захлопала в ладоши. «Выходи!» — предложила она. «Ты испугаешься?» «Вовсе нет!» — Аврора покачала головой. «Чего ей бояться? Если она права, в тени деревьев скрывается та, с кем ей всю жизнь хотелось повстречаться». Кроны деревьев зашуршали, и на поляну вышла фея. Аврора смотрела на неё во все глаза. Отчасти фея походила на людей — Высокая, стройная, с длинными тёмными волосами и ослепительно белой кожей. У неё были яркие красные губы и зелёные глаза, которые нерешительно смотрели на Аврору. На голове у феи росли два тёмных рога, тех самых, тень от которых Аврора привыкла замечать повсюду с самого детства. «Я знаю, кто т о такая!» — сообщила Аврора, поднимаясь на ноги. Фея приподняла бровь и шагнула навстречу. «Вот как?» «Да, ты моя фея крёстная». «Твоя кто?» Недоверчиво улыбнулась волшебница. Аврора заметила, что фея еле сдерживает смех, но девушке было всё равно. Она-то знала, что не ошиблась. «Моя фея крёстная», — повторила Аврора. «Ты наблюдаешь за мной всю жизнь. Я всегда знала, что ты рядом». Похоже, фея удивилась. «Откуда?» Аврора указала на землю, озарённую лунным светом. На ней вырисовывался чёткий силуэт рогатой феи. «Твоя тень всегда следовала за мной. С самого детства, куда бы я ни пошла!» Вверху закаркали. Аврора подняла глаза. Над поляной кружил чёрный ворон. Он сел на плечо феи и уставился на Аврору глазами-бусинками. Он тоже всегда был рядом. Аврора вспомнила, как лежала в кроватке, заходясь от смеха, а ворон раскачивал её туда-сюда. «Я тебя помню!» — обрадовалась девушка. Она подошла и осторожно погладила тёмные перья. «Милая птичка!» Аврора краем глаза заметила на опушке кустарник. Оттуда вылетела крошечная фея с прозрачными крылышками. От удивления Аврора застыла на месте. «Вскоре появилась ещё одна!» «И ещё!» Феи заполонили полянку. Все они были разные. Одни не больше камня. Другие — размером с куст папоротника. У одних за спиной бились прозрачные крылья, у других — голубые. Одни были мужского пола, другие — женского. Среди волшебного народца обнаружились и пожилые, и совсем юные, но никто из них не походил на фею крёстную. Аврора разглядывала волшебный народец и улыбалась. Значит, стена защищала вересковые топи. Те самые топи, населённые прекрасными фантастическими существами. Как же она сразу не сообразила! Аврора повернулась к фее крёстной и протянула руку. Та отступила, избегая прикосновения, но Аврора была не в силах сдержать благодарность. «Не м всегда хотелось тут побывать, но тётушки запрещали!» Тут Аврора вспомнила о преграде. «Как мы перебрались через стену? Фея Крёстная решительно покачала головой. «Тебе пора домой». «Уже?» — расстроилась Аврора. «А можно завтра ночью прийти сюда снова?» Ей совсем не хотелось домой. «Вот бы остаться и познакомиться со всеми удивительными созданиями». Фея Крёстная явно колебалась. Она с сомнением глядела на Аврору и, кажется, ещё больше побледнела. Авроре хотелось спросить, почему Крёстная так расстроилась, Аврора ни за что не расскажет тётушкам о том, что произошло. Девушка не успела вымолвить ни слова, как вдруг фея достала из кармана жёлтый цветок и подула на него. В лицо Авроре полетела жёлтая пыльца. Она почувствовала знакомый запах. Её снова потянуло в сон. Аврора напрасно боролась с ним. Мгновение спустя она лежала на мягкой траве. Перед тем, как крепко уснуть, Аврора подумала — Она обязательно вернётся сюда и проведёт с феей крёстной столько времени, сколько захочется. На следующее утро Аврора проснулась в собственной крошечной спальне. Она ожидала увидеть на подоконнике чёрного ворона, который приветливо каркает. Но там никого не было. Сердце Авроры упало. Неужели ей всё приснилось? Всё это время она спокойно спала в своей кровати и не видела никаких фей?» Взгляд девушки упал на туфли, стоявшие у кровати. Они были испачканы жёлтой пыльцой. Аврора улыбнулась. Нет, это был не сон. Она побывала за стеной и познакомилась с феей крёстной. Ей не терпелось очутиться там снова. Остаток дня Аврора снова и снова прокручивала в голове вчерашние события. Вереска в е р е с к о в ы е топи — невероятное место. Гораздо красивее и необычнее, чем она представляла. Жаль, что она не запомнила, как перебралась через стену. Значит, пройти тем же путём не получится. Как связаться с феей крёстной и попросить о помощи, девушка не знала. Через несколько часов Авроре стало страшно. Что, если приключение окончилось, и ей больше никогда не попасть в волшебный мир? Хуже того, что, если она больше не увидит фею крёстную? От этой мысли Авроре сделалось нехорошо. Столько лет её утешала фантазия о том, что кто-то о ней заботится и любит по-настоящему. Конечно, тётушки тоже следили, чтобы у Авроры было всё необходимое. Но её всегда преследовало чувство, что забота о ней для них тяжкая ноша. Разумеется, она их любила, но обузой быть не хотела. Теперь она встретилась с той, что не смотрела на неё словно на непосильный груз. С той, с кем можно было подружиться. и теперь страшно боялась, что они никогда больше не увидятся. В тот вечер Аврора легла спать в расстроенных чувствах. Она ворочалась сбоку-набок и гнала от себя тревожные мысли, вспоминая, как в детстве одно присутствие рогатой тени дарило ей успокоение. Вот бы фея крёстная нагрянула сюда прямо сейчас. В конце концов Аврора решила, что грустить не время. Нужно придумать план. Завтра она снова пойдёт к терновой стене, и будет звать фею Крёстную сколько потребуется. Пускай план был не слишком надёжен, Аврора успокоилась. Едва она задремала, в окошко подул ветер. В спальню Авроры заглянула Крёстная. Девушка рывком села на кровати. Ей не почудилось. Это правда она. Крёстная приложила палец к губам, завернула Аврору в свой плащ и достала из кармана знакомый жёлтый цветок. Аврора улыбнулась. Похоже, Она всё-таки вернётся на вересковые т о п е